Глава 19 Дела московские, они же служебные. Пора бы уже привыкнуть. Если собрался приехать в Москву на день-два, то задержишься недели на две. Вот и теперь снова навалились дела, с которыми, кроме меня, никто разобраться не может. Но чтобы и на самом-то деле не застрять в столице на неделе, пришлось максимально уплотнить собственный график. Не знаю, как оно получится, но я стараюсь. А дел-то немало. Нужно было посетить головную контору, Центральный союз потребительских обществ. К счастью, председателя Центра Союза Льва Михайловича Хинчука я немного знал. Мы вместе с ним ездили во Францию в составе делегации Чечерина. Помню его угрюмое лицо и костюм, который он забывал погладить. Но это ерунда. Лев Михайлович, став главным кооператором страны, обрадовался мне как родному. Я его понимаю, чисто формально французское торгпредство является структурным подразделением Центросоюза, а некто Кустав – подчиненным Хинчука. Но что поделать, если подчиненный носа не кажет к своему начальнику?» А отчеты, что ежемесячно получает Лев Михайлович, просто дублируют отчеты, отправляемые моей конторой в НКИД и Наркомат внешней торговли. К счастью, у Хинчука хватало ума не ставить вопрос о моей недисциплинированности ни перед Совнаркомом, ни перед Политбюро. А тут подчиненный является собственной персоной, да еще и предлагает взаимовыгодное сотрудничество, создание в советской России за год контор, что станут закупать у крестьян дары природы, а взамен давать им не деньги, а нужные в хозяйстве товары. Оказывается, создавать ничего не нужно, потому что все уже есть». Еще с дореволюционных времен существует цепочка потребительской кооперации на уровне волости, уезда, губернии и центра. Имеются в РСФСР и за год конторы, только дела в них идут ни шатко, ни валко. Центр потреб «Союз» заинтересован в закупках зерна, мяса, яиц. Он бы и молоко покупал, но его хранить негде. Но крестьяне продукты питания продавать в за год конторах не желают. Во-первых, у самих мало, а во-вторых, дензнаки им не нужны. Выгоднее отнести излишки на рынок, а там обменять на что-то полезное в хозяйстве. То ли на граммофон, то ли на лесопед. «Лев Михайлович, а если я поставлю Центросоюзу соль, спички, хозяйственное мыло?» Поинтересовался я. «Было бы замечательно!» – просиял Хинчук, потом вздохнул. Но лучше бы вы поставили нам лопаты, топоры и серпы. Промышленность наша стоит, а сами крестьяне почти не имеют кузнец. А то я не знаю, что требуется крестьянам. Сам же все это и покупаю у империалистов. Железоскобяные изделия я закупаю, но они централизованно отправляются в наркомат внешней торговли. А как наркомат распределяет, бог ведает». А вот поставки в нашу страну соли и спичек, мыла, я мог бы направлять лично вам. А что взамен? Живо заинтересовался Хинчук. А что крестьяне могут дать, кроме провизии? Но мне не зерно, а уж тем более свежие яйца не нужны. Как вы считаете, что может заинтересовать французов? Спросил я, ожидая самый очевидный ответ. И председатель Центра Союза не обманул моих ожиданий. «Лягушачьи лапки!» – немедленно откликнулся он. Облизнувшись, добавил. «Я эти лапки пробовал, когда в Берне учился. Очень вкусно!» А я почему-то до сих пор не попробовал лягушачьих лапок, хотя и видел их в меню парижских ресторанов. Слышал, что по вкусу напоминает не то рыбу, не то курицу, но переломить предубеждение не смог. Тем более, что в Париже хватает и другой еды, кроме лягушек. «Лапки мы не сумеем поставлять, потому что лед нужен, а вести лягушек в садках не получится, передохнут», ответил я. «Нам бы что-то попроще. Сушеные грибы, сушеные ягоды. Еще можно шкуры брать, щетину». «Если менять грибы-ягоды на соль, а шкуры на спички», начал прикидывать Хинчук, «то вполне может получиться. Нужно только уточнить цифры, до да таблицы обмена составить». Это да, нужно. А иначе заготовители начнут менять фунт сушеных грибов на фунт соли, а нам доложат, что потратили 10 фунтов. На самотек это дело пускать нельзя, все требуется регулировать. Я бы предложил менять 2 фунта соли на фунт грибов, сушеные ягоды, скажем, фунт малины, на 6 фунтов соли. Начал свои прикидки и я, а потом плюнул и попросил. Вы мне сотрудников дадите? Человек четырех. Двоих я бы сразу во Францию взял, а двое пусть и здесь остаются, для контроля». «Подумать надо», – кивнул Лев Михайлович. «А вот так, чтобы сразу кого-нибудь взять да отвезти, так не выйдет. Лишних людей у меня нет, искать надо. А если Франция, то еще и владение французским языком, хотя бы на разговорном уровне». «Нет, месяц мне нужен, не меньше». И людей подыскать, и все формальности утрясти. И здесь вам двух человек не хватит. Нужно не меньше десяти, чтобы по губерниям ездили, контролировали. Да еще ведь соль спичку как-то до крестьян доставлять нужно. Со складами вопрос решить. Пожалуй, под отдел под вас придется создавать. Грибы да ягоды штука сезонная, но запасы обычно у крестьян есть и до весны. На соль и спички с удовольствием отдадут, но лучше заказывать заранее, с учетом следующего года. И шкуры там, рога с копытами, тоже надо заранее заказывать. А зачем мне рога с копытами? Щетина, я еще понимаю. Впрочем, рога и копыта для чего-нибудь до да нужны. Выясню. А хоть бы и под отдел кивнул я. А если сотрудников для работы за кордоном лишь через месяц найдете, то пусть они образцы продукции возьмут. Ягоды те же, шкуры. Они еще станут спрос изучать, цены на французских рынках. Прикинем, чем нам Францию можно удивить?» «Добро», – кивнул Хинчук. Хитренько посмотрев на меня, спросил. Понимаю, что шкуру не убитого медведя не делят, но лучше сразу обговорить проценты от выручки, договор подготовить. Я думаю, справедливо, если вы станете получать 10%, а 90% переводите нам. Все-таки ваше теркпредство должно перечислять средства нам, в Центросоюз. Ну ни хрена себе, хочет оттяпать 90% прибыли, не моргнув глазом и не пошевелив копытом. Хитер жук. Понятно, почему его на Центросоюз скинули. Здесь такие жуки нужны. А что я стану на счета совнаркома в швейцарских банках перечислять? А мне на развитие шпионажа э, виноват разведдеятельности. Ладно, попробуем по-другому. Думаю, 10% это много, с нас хватит и пяти. Покладисто сказал я, а потом, посмотрев на вытаращенные глаза собеседника, улыбнулся. «Пять за глаза и за уши. Только скажите, вы какую сумму на развитие нашей торговли готовы перечислить?» «Понимаю, что много вы дать не сможете, сами бедные. Но мне бы хотя бы тысяч двадцать долларов, а можно и во франках. Фунты тоже возьму. Как раз хватит и соль со спичками закупить, пароход зафрактовать, жалования оплатить». Лев Михайлович сразу же поскучнел. Раздумчиво поскреб, плохо выбритый подбородок, надо ему жилет подарить, если не забуду. Вздохнул. «Да, но у вас же есть деньги». «Есть?» – не стал я спорить. «Я трачу деньги бывшей Российской империи, переданные графом Игнатьевым. Но я обязан отчитаться за каждый сантим перед Совнаркомом, а потребительская кооперация должна сама зарабатывать средства». И если я потрачу на соль и спички часть франков, то как бы возьму взаймы, и мне придется их вернуть. Правильно? 50, 50. В итоге сошлись на том, что я стану перечислять в Центросоюз 10% от выручки, а еще возьму на себя выплату жалования сотрудникам, пусть и в товарах народного потребления, или высчитать из стоимости той же соли со спичками. Здесь как-нибудь разберутся. Кажется, Хинчук и этим остался доволен. Хотя он прав, делить шкуру неубитого медведя не стоит. После визита в Центросоюз отправился на родную Лубянку. Коллегия ВЧК, на которой я присутствовал, если не в первый раз, то во второй. Но ничего интересного на ней не было. потому что рассматривали рутинные вопросы, наличие и состав преступлений и правонарушений по линии государственной безопасности, финансирование, техническое обеспечение и моральную составляющую ЧК Вятской губернии. Начальник Вятского губчака Сумрачев потел и кряхтел, зачем-то пытаясь оправдаться за слабое раскрытие контрреволюционных заговоров. упирал, что основная работа ведется по выявлению и задержанию бывших белогвардейцев, проникнувших в Вятскую губернию с Поволжья и из Сибири. Ему бы дураку радоваться. Уж коль скоро в губернии нет контрреволюционных выступлений, значит чекисты хорошо работают. А все эти вопросы можно узнать и не присутствуя на заседании. Финансирование слабое, техническое обеспечение на уровне 19 -го года, потому что до отдаленных уездов сотрудникам приходится добираться на лошадях, а железная дорога, хотя и находится в исправном состоянии, но поезда ходят редко. Моральную составляющую товарищ Дзержинский вообще пропустил, поморщился и махнул рукой, мол, приступаем к голосованию. Разумеется, работу Губчака признали удовлетворительной. Сумрачев, довольный по самые уши, вышел, а мы приступили к рассмотрению еще одного вопроса – превышению служебных полномочий со стороны уполномоченного ВЧК на Кавказе Шишкина, который попытался пристроить свою любовницу в Ино, а получив отказ, умудрился выдать ей заграничный паспорт и помог уехать в Турцию, снабдив деньгами. «Владимир Иванович, вы в курсе?» – поинтересовался Дзержинский. Если бы Шишков сумел пристроить любовницу в мой отдел, был бы в курсе. А если не смог, то это решалось на уровне заместителей. Пожал я плечами. Кадровые вопросы в ИНО я решаю сам, сотрудников тоже утверждаю лично. Но их подбирают мои заместители. Если эту даму не взяли в ИНО, она этого не заслужила. Феликс Эдмундович кивнул. Впрочем, вопрос был задан для проформы. А откуда поступило сообщение о злоупотреблениях Шишкова? Поинтересовался я. Если это лишь кляуза. От Стасовой, из Кавказского бюро РКПБ. Материал проверен. Елену Дмитриевну Стасову я уважал, хотя она и слопала когда-то почти все драники, что я нажарил для Наташки. Значит, факт имел место. Есть предложение отозвать Шишкова с Кавказа и отдать под трибунал. озвучил дзержинские решения, и все дружно подняли руки. Пожалуй, если бы Шишков только отправил любовницу в Турцию, то ему, возможно, сошло бы с рук, но если украл казенные деньги, такое спускать нельзя. После коллеги председатель не стал совещаться сразу со мной и Артузовым, а попросил меня задержаться в кабинете, а Артура отпустил. Из чего я сделал глубокомысленный вывод, что совещания по Савинкову не будет. Я вкратце пересказал начальнику новости, с которыми прибыл в Москву, упомянул о том, что пытаемся установить местонахождение Савинкова. Если это Савинков, в чем я до сих пор не уверен, и о предложениях по открытию торгпредств в Берлине и Вене. «Опасался, что Феликс Эдмундович упрекнет меня в том, что я слишком увлекаюсь торговлей и всем прочим, но не дождался». Председатель спросил иное. «Стоит ли сохранять наши базы в торгпредствах после установления депотношений?» Я слегка удивился вопросу. «Разумеется, сохранять легальные базы стоит». А если есть одна база при торгпредстве, вторая при посольстве, это вообще хорошо. И председатель это прекрасно понимает. Но Феликса Эдмундовича волновало другое. Политбюро считает, что численный состав ВЧК слишком раздут, что его сложно финансировать в новых условиях. Иностранный отдел сможет существовать на средства Игнатьева, но они же не беспредельны. Да и основная часть идет на закупки продовольствия, медикаментов и всего прочего необходимого республики Деньги – это только одна из причин Думаю, не самое главное Слышал краем уха, что товарищ Каменев на заседании политбюро Назвал ВЧК обезумевшим всадником с маузером в руке Который мчится впереди эскадрона и не понимает, что пора уже встать в общий строй И Ленин, и другие члены правительства давно собираются не просто реформировать ВЧК, а найти ему место в государственной структуре. Но колить дзержинский не стал поднимать вопрос о политической подоплеке, не стану и трогать эту болезненную тему. «Я постараюсь в самое ближайшее время перейти на самоокупаемость», – пообещал я. «Не стал хвастать, что кое-какие средства я уже накопил». Имеются кое-какие отчисления и деньги, полученные от Семенцова, но деньги следует зарабатывать. На поставки во Францию сушеных грибов и ягод пока рассчитывать не стоит, да и не факт, что удастся хотя бы отбить потраченные деньги. «Я принял решение купить банк», — сообщил я. Потом поправился. «Если вы не станете возражать». Не стал говорить о том, что механизм покупки уже запущен. «Банк», — хмыкнул Дзержинский, подумав, сказал, «Пожалуй, в этом есть свой резон. Можно будет проводить финансовые операции, никого не ставя в известность. Считайте, что я одобрил ваше решение». А когда это спецслужбы ставили в известность о тайных финансовых операциях? «Об этом только руководитель службы должен знать. Возможно, что руководитель страны?» «Как считаете, груз дойдет?» Поинтересовался вдруг товарищ Дзержинский. «Это он про Орлова? Ну, а про что же еще? К чему тут Азопов язык? Или товарищ Дзержинский не доверяет даже стенам собственного кабинета?» «Нет, скорее из суеверия, присущего даже таким людям, как Железный Феликс». Экипаж надежный, судно уже несколько дней находится в море. Как можно обстоятельнее, доложил я. Если с нашим грузом ничего не случится, нечаянной порчи или неожиданной гибели, то через день корабль будет в Риге. Я не сомневался, что в столице буржуазной Латвии уже бьют копытом люди Артузовы. Чтобы перегрузить груз на другой транспорт. Там еще маленькая посылочка от меня. Тоже нужно доставить в Россию. все накладные я передал. Товарищ Дзержинский кивнул, а я продолжил. Единственное, о чем бы хотел попросить, чтобы в будущем меня ставили в известность заранее. В этот раз повезло, что имелось уже зафрактованное судно, груз, но все равно пришлось покрутиться». Не стал говорить, что крутиться пришлось не мне, а Никите Кузьменко. Но начальник несет и ответственность за неудачи своего подчиненного и разделяет его славу. «Феликс Эдмундович, я подготовил ходатайство о награждении некоторых сотрудников торгпредства ценными подарками. В первую очередь хотелось бы отметить Никиту Кузьменко. Председатель без слов подписал ходатайство. Теперь дело за малым». Оставить бумагу в секретариате, проследить, чтобы секретарь положил ходатайство в папку с надписью «К исполнению». Конечно, он ее и так туда положит, но для надежности. А вось в декабре все упомянутые в списке получат часы с гравировкой и грамоту. Дзержинский, между тем, придвинул по столешнице подписанное ходатайство и отложил в сторону ручку. Решил было закурить прямо за столом, но, вспомнив о моем старообрядчестве, встал и ушел к окну. Закурив папиросу, сказал, «Владимир Иванович, не в моем обыкновении оправдываться за содеянное, тем более перед подчиненным, но в вашем случае я приношу свои извинения. Хочу заверить, что подобного больше не повторится. И вот еще». Операция осуществлялась не только нами, а некоторые товарищи считают, что если получить дело Аксенову, он его все равно выполнит. Ясно, кто еще стоит за операцией, вернее за ее идеей. Идею выдвинули, но воплощали сотрудники ВЧК. Спасибо, конечно, неназванному товарищу за столь лестный отзыв обо мне, но лучше бы таких сюрпризов было поменьше, а если бы их совсем не было, так и совсем прекрасно.